Гвойн пленил не сомашедший, ему это вовсе не снится, и он снова и снова перечитывал письмо. Но «Ну да, конечно, но что же это? Ведь тогда, ну ведь это непостижимо. Женщина желает его. Если так, пускай отныне никто не произносит слова невероятно. Женщина желает его. Женщина, которая видела его лицо, а между тем она не слепая. Кто же она, эта женщина? Урод Нет, красавица. Цыганка? Нет, герцогиня. Что же под этим кроется? И что же это значит? Как опасно такое торжество! И всё же, как не устремиться очертя голову ему навстречу? Как? Это та женщина-сирена видения, леди, чья ищей мрачным блеском призрак зрительница в ложе? Да, это она. Конечно, она. В груди Гюен плена запала пожар. Эта она, та странная незнакомка, та самая, что смутила его покой. Волнующие мысли, словно расплавленные, этим тёмным огнём снова овладели Гуинпленом, мысли, впервые возникшие в нём при виде этой женщины. Забвение ничто иное, как полимпсет. Случайность, и всё, казалось уже стёртое навеки, вдруг снова оживает между строками в изумлённой памяти. Гюинплен указал, что он изгнал этот образ из сердца. И вот он опять перед ним. Он в нём запечатлелся, оставил вопреки его воле неизгладимый след в мозгу Гюинплена, обуреваемого мечтами. Без его ведома эти черты глубоко врезались ему в душу. Теперь зло было уже непоправимо, и он с увлечением снова отдался во власть неодолимым грёзам. Как он предмет вожделения? Как Принцесса сходит со ступенек трона, кумир спускается с алтаря, из вояния со своего пьедестала. Призрак с облаков? Как? Из недр невозможного возникла химера. Как? Это нимфа с плафона, это воплощение лучезарности, это нереида, вся переливающаяся блеском драгоценных камней, это недосягаемо величественная красавица, со своей ослепительной высоты склоняется к гуинплену? Как?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 Ей известно чудовищное уродство Гуинплена. Она видела маску, заменявшую ему лицо. И эта маска не отталкивает ее. Гуинплен любим, несмотря на свое безобразие. Это превосходило самые дерзкие мечты. Он любим за свое безобразие. Маска не отвращает богиню. Напротив, привлекает ее. Гуинплен не только любим, он вызывает страсть. Она не только снизошла к нему. Она его избрала, он её избранник. Как в царственной среде, окружавшей эту женщину, в среде блестящих, бесpečных и могущественных людей были принцы. Она могла избрать принца. Там были лорды, она могла выбрать лорда. Были красивые, оборажительные и великолепные мужчины. Она могла выбрать Адониса. И кем она соблазнилась? Гнафроном. Там, где огни метеоры и молнии, она могла выбрать себе шестикрылого серафима, а остановила свой выбор на жалкой личинке, присмикающей в тени. С одной стороны сплош высочество и сиятельство, величие, роскошь, слава, с другой скоморох. Из скомороха держал вверх над всеми. Какие же весы были в сердце этой женщины? Чем взвешивала она свою любовь? Эта женщина сняла с себя диадему Герцигине и швырнула её на подмостки клоуна. Эта женщина сняла со своего чела вёрл богини Олимпа и увенчала им щетинистую голову гнома. Этот верх дном перевернувшийся мир, где насекомые оказались в заоблачных сферах, а созвездия внизу засасывал Гуимплена, растерявшегося от нахлынувших на него потоков света, окружённого сиянием среди клаки. Всемогущая, возмутившись против красоты и роскоши, отдавала себя осужденному на вечный мрак. Предпочитала Гуинплена Антиною. Охваченная любопытством при виде тьмы, она спускалась в нее, и это отречение богини возводило ничтожное существо в царское достоинство, чудесным образом венчала его на царство. — Ты безобразен. Я люблю тебя.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 Но что же это за женщина? Что он знал о ней? Всё и ничего. Она герцогиня, он это знал. Он знал, что она красива, богата, что у неё есть леврейные лакеи, пожи, скороходы с файкелами, сопровождающие украшенную короной карету. Он знал, что она влюблена в него, по крайней мере, она ему об этом писала. Остального он не знал. Он знал её титул, но не знал её имени. Он знал её мысли, но не знал её жизни. Кто она? Замужняя женщина, вдова или девушка? Свободна ли она или связана какими-нибудь узами долга? К какой семье она принадлежит? Не грозят ли ей за подне лловушки тайной происки? Гринплэн не подозревал, какая распущенность царит в высших, совершенно праздных слоях общества.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 Он отдавал себе отчет в мрачной природе этого блеска. Понимал ли он? Нет. Догадывался ли? Еще меньше. Что скрывалось за этим письмом? Распахнутая на сиж дверь и в то же время какая-то внушающая тревогу преграда. С одной стороны признание, с другой — загадка. Признание и загадка два голоса, привлекая и угрожая, а они произносят одно и то же слово «Дерзай». Никогда ещё коварный случай не действовал балео умело, никогда ещё искушение не приходило так, кстати. Гوینплэн, волнуемый весенним пробуждением природы, наливавшийся бойными соками, находился во власти чувственных мечтаний. Нестребимый и древний, как мир инстинкт, которого никому из нас ещё не удалось победить, просыпался в этом юноше, сохранившем до 24 лет всю целомудренную чистоту отрока. Именно в такой мгновение, в самую тягусную минуту кризиса, он получил любовное признание, и ему предстала ослепительной в своей ноготе грудь Сфинкса. Молодость это наклонная плоскость. Гوینплен скользил по ней, кто-то толкал его. Кто? Весна? Кто? Ночь? Кто? Это женщина. Не будь апреля люди были бы гораздо добродетельнее. Кустарники в цвету,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 Перед ним быстро сменяя друг друга возникали неотвязные вопросы. Упорно соблазнявший его проступок принимал определённые очертания. Завтра в полночь лондонский мост. Паш, пойди! Да! кричала плоть. Нет! кричала душа. Однако, как это ни странно на первый взгляд, надо сказать, что Гюинплен ни разу отчётливо не поставил перед собой вопроса: пойти ли ему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 Человек, сознательно относящийся к тому, что с ним происходит, всегда с ужасом прислушивается к глухим ударам тарана, которые судьба вдруг обрушивает на его совесть. У Виго инплен колебался, но там, где нет никаких сомнений в чём состоит наш долг, колебаться значит потерпеть поражение. Впрочем, мы это следует отметить, без застенчивой откровенность письма, которая вероятно смутила бы человека испорченного, совершенно ускользнула от Гуинплена.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 В душе есть свои вандалы, дурные мысли, совершающие опустошительные набеги на нашу добродетель. Тысячи самых противоположных мыслей одна за другой овладевали Гуинпленом, иногда они обрушивались на него все сразу. Затем всё в нём успокаивалось. Тогда он сжимал голову руками, мрачно прислушиваясь к тому, что происходило в нём, точно созерцая ночной пейзаж. Вдруг он заметил, что уже ни о чём не думает. Размышляя, он постепенно дошёл до того чёрного провала, в котором всё исчезает. Он вспомнил, что давно пора вернуться домой. Было около 2 часов ночи. Он положил письмо, доставленное по жом, в боковой карман, но, сообразив, что так оно будет лежать прямо у сердца, вынул послание обратно, небрежно смяв, сунул его, как попало в карман штанов и направился к гостинице.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 Всё, что мы видим в морской пучине, можно наблюдать и в душе человека. Такую болью переживал Гуинплен. И вот, когда терзания его достигли высшего предела, Гуинплен, всё ещё лежавший с закрытыми глазами, услыхал близ себя сладостный голос: "Ты спишь, Гуинплен?" Он сразу открыл глаза и присел на постели. Дверь его каморки была приотворена, и на пороге стояла Дея. Её глаза и губы улыбались снисязлимой прелестной улыбкой.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 Освященный восторг. Гуинплен почувствовал, как возвращаются к нему утраченные ясности и спокойствие, благодаря этому ангелу. Он снова стал сильным, добрым, невинным Гуинпленом. В человеческой душе, как и во всём мироздании, бывают такие таинственные столкновения противоположностей. Оба молчали. Она свет, он бездна. Она благая тишина, он умиротворение. и над бурным сердцем Гуинплена, словно звезда морей, неизъяснимым блеском сияла Дея. Глава вторая. От сладостного к суровому. Как просто иногда совершается чудо. В зеленом ящике настало время завтрака, и Дея просто пришла узнать, почему Гуинплен не идет к столу. Ты, вас вели к новый план, и этим всё было сказано. Для него уже не существовало никаких других горизонтов, ничего другого, кроме неба, где была деа. Кто не видел улыбки моря непосредственно следующей за ураганом, тот не может представить себе картину такого умиротворения. Ничто не успокаивается быстрее, чем пучина. Это объясняется лёгкостью, с какой она всё поглощает. Таково и человеческое сердце. Впрочем, не всегда. Стоило появиться, да и как все, что было светлого в душе юноши, устремилось к ней, и все призраки бежали прочь от ослепленного гуинплена. Какая великая сила, любовь! Несколько мгновений спустя оба сидели друг против друга. Урсус между ними, гома у их ног. Чайник, над которым горела лампочка, стоял на столе. Фиби и Винесс были чем-то заняты во дворе. Завтракали так же, как и ужинали, в среднем отделении фургона. Узенький стол был расположен таким образом, что Дей сидела спиной к окну, служившему также и входной дверью зелёного ящика. Гуинблэн наливал Дей чай. Колени их соприкасались. Дей грациозно дула в свою чашку. Вдруг девушка чихнула. Это произошло как раз в том мгновении, когда над лампой рассеивался дымок, и что-то вроде листка бумаги рассыпалось пеплом. От этого-то дымка и чихнула вдруг Деа. "Что это?" спросила она. "Ничего", ответил Гуинплен и улыбнулся. Он только что сжёг письмо герцогине. Совести любящего мужчины, ангел-хранитель любимой им женщины, уничтожив письмо, Гуинплен почувствовал странное облегчение. Он ощутил свою честность, как орёл ощущает мощь своих крыльев. Ему показалось, что с этим дымком мули ты учивеесь и соблазн, что вместе с клочком бумаги обратилось в пепел и самогерца огня. Путая свои чашки, беря одну вместо другой, они безумолку говорили, лепят влюблённых, чериконе-воробушков, ребячество достойное матушки Гусыни и Гомера. Беседы двух влюбленных сердец — вершина поэзии, звук поцелуев — вершина музыки. — Знаешь что? — Нет. — Гуинплен, мне снилось, будто мы звери и будто у нас крылья. — Раз крылья, значит, мы птицы, — шепотом произнес Гуинплен. — А звери, значит, ангелы, — бурхнул Урсус. Разговор продолжался. — Если б тебя не было на свете, Гуинплен, — что тогда? Это значило бы, что нет бога. Чай очень горячий. Ты обожжёшься, да. Подойди на мою чашку. Как ты сегодня хороша. Знаешь, мне надо так много сказать тебе. Скажи, я люблю тебя. Я обожаю тебя. Курс ус бормотал про себя. Вот славные люди, ей-богу. В любви особенно восхитительны паузы, как будто в эти минуты накапливается нежность, прорывающаяся потом сладостными излияниями. Помолчав немного, да и воскликнула: "Если б ты знал, вечером во время представлений, когда я дотрагиваюсь до твоего лба, о, у тебя благородное чело, гуинплен. В ту минуту, когда я чувствую под своими пальцами твои волосы, меня охватывает трепет. Я испытываю неизъяснимую радость. Я говорю себе: в этом мире вечной ночи, окружающей меня, в этой вселенной, где я обречена на одиночество, в необъяснимом мрачном хаосе, в котором я нахожусь, и где всё так обманчиво зыбко во мне и вне меня, существует только одна точка опоры это он, это ты. О, ты любишь меня, промолвил Гюинплен. У меня тоже нет на земле ничего, кроме тебя. Ты для меня всё. — Потребуй от меня чего угодно, Дэя. Да — Я сделаю? Чего бы ты желала? Что бы не надо сделать для тебя? Дэя да ответила. — Не знаю. Я счастлива. — О, да, — подхватил Гуинплен. — Мы счастливы. Урсус строго повысил голос. — Ах так? Вы счастливы? Это почти преступление. Я уже предупреждал вас. Вы счастливы? Тогда старайтесь, чтобы вас никто не видел. Занимайте как можно меньше места. Счастье должно забиваться в самый тесный угол. Сёжтесь ещё больше, станьте ещё незаметнее. Чем незначительнее человек, тем больше счастья перепадёт ему от Бога. Счастливые люди должны прядаться, как воры. А вы сияете, жалкие светляки. Ладно, вот наступят на вас ногой и отлично сделают. Что это за дурацкие нежности?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 Ты поговорил, ты высказал своё мнение, теперь не гу-гу. Волк снова зарычал. Урсус заглянул под стол. Смирно, говорю тебе, гома. Ну, не упрямся, философ. Но волк вскочил на ноги и глядя на дверь, оскалил клыки. Что ж с тобой? спросил Урсус и схватил Гома за загривок.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 Он думал о своих конкурентах, фиглярах и проповедниках, о доносах на зелёный ящик, о преступнике Волке, о своих приперительствах с тремя епископами-инквизиторами и, как знать, последнее было ужаснее всего. Они пристойных и крамольных словах Гуинплена насчёт королевской власти. Он был сильно испуган, а Дейя улыбалась. Ни Гуинплен, ни Урсус не проронили ни слова.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 поднял плечи, прижал локти к бокам и, отставив руки, взметнул кверху брови, что должно было означать: покоримся неведомой судьбе. Гуинпренц взглянул на Дею. Она о чём-то задумалась. Улыбка застыла на её лице. Он приложил пальцы к губам и послал ей неворазимо нежный поцелуй. Как только пристав повернулся к курсу со спиной, тот, набравшись смелости, воспользовался этим мгновением, чтобы шепнуть на ухо Гуинплену: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 На дворе Николас, видимо, желая его годить полицейскому гневным жестом велел замолчать, вопившим от ужаса Винус и Фиби. Всячаением смотрели они, как человек в чёрном плаще из железным жезлом уводит Гоин в плен. Девушки стояли словно каменные, словно вдруг обратились в сталактиты. Ошеломлённый Говикем, вытаращив глаза, глядел в полурастворённое окно.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 Медленно удалялся от гостиницы, безмолвно шествуя за молчаливым человеком, подобно статуе, которая сопровождала бы призрак. Глава 3. Закон король чернь. Арест без объяснения причин, который сильно удивил бы нынешнего англичанина. был приёмом весьма частым в полицейской практике тогдашней Великобритании. К нему прибегали ещё в царствования Георга II, не взирая на habeas corpus, особенно в тех щекотливых случаях, в каких во Франции пускали в ход тайные повеления о арестах, так называемое lettre de cachet. Одно из обвинений, предъявленных Уолполо, заключалось в том, что он допустил или даже сам распорядился задержать Негафа именно таким образом. Обвинение это было по всей вероятности недостаточно обосновано, ибо Негаф, карсиканский король, был посажен в тюрьму своими кредиторами. Безмолвные аресты, нашедшие себе широкое применение в практике ФМ Гарихта, допускались германским обычаем, лёгшим в основу доброй половины английских законов, и в некоторых случаях поощрялись обычаем норманским, дух которого сказывается в другой их половине. Начальник дворцовой стражи Юстиниана именовался императорским блюстителем молчания, Silentarius Imperialis. Английская магистратура, прибегавшая к подобным арестам, опиралась на многочисленные нормандские тексты. "Собаки лают, служители закона безмолствуют. Служить закону значит молчать". Она ссылалась на параграф 16 статута Ландульфа Сагакса: "Император вотворяет безмолвие". Она цитировала хартию короля Филиппа от 1307 года. Мы будем содержать многих изоглазлоносцев, которым надлежит молча исполнять свои обязанности. Она приводила выдержки из главы 53 статута Генриха I, короля Англии: "Встань по приказу данному знакам. Будь безмолвен, так должно вести себя при задержании по королевской воле". Особенно охотно пользовалась она предписанием, которое рассматривалось ею как одна из наиболее старинных федеральных привилегий Англии, и которое гласило: под началом виконтов стоят военные сержанты, каковы обязаны карать по всей строгости закона всех вступивших в злонамеренное общество, всех обвиняемых в каком-либо тяжком преступлении, людей беглых и однажды присуждённых к изгнанию. Обежденный применять столь внушительные меры тайного устрашения, чтобы мирное население продолжало жить спокойно, а злумышленники были обезврежены. Быть задержанным на основании этого постановления значило быть схваченным вооружённой стражей. Безмолвные аресты были противоположностью крику "Держи его!" и указывали на то, что надлежит соблюдать молчание, пока не будут выяснены некоторые обстоятельства. Они были предупреждением. Никаких вопросов, когда полиция производила такие аресты, это указывало, что они производились по государственным соображениям. К арестам этого рода прилагался правовой термин private, то есть при закрытых дверях. Именно таким образом, по свидетельству некоторых историков, Эдуард III, подвёрг Мортимера, задержание в постели своей матери из-за былой французской Впрочем, этот факт от Ньют не бесспорен, ибо есть сведения, что Мортимер выдержал в своём городе целую осаду, прежде чем его захватили. Уорик, делатель королей, охотно пользовался этим способом привлечения людей к суду. Кромвель тоже применял его, особенно в Коноуте. Именно так, соблюдая молчание, был арестован Кильмеко, родственник графа Ормонда. Трейли Аркло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 вспомним хотя бы стиля изгнанного из парламента, локка, прогнанного с кафедры, гоба и гибона, вынужденных спасаться бегством, подвергшихся преследованиям чарльза черчилля, юма и пристли, посаженного в тауэр Джона Уиксэ. Если начать перечислять все жертвы статута о кромольных пасквилях, список окажется длинным. Инквизиция проникла во все углы Европы.